Глава 15. «Алло! Алло!» Кто-то грубо тряс ее за плечо. «Просыпайся!» «Еще чуть-чуть! Отстаньте!» Поморщилась Вася, но кто-то очень настойчиво не унимался и продолжал ее трясти. «Алло!» «Да хватит алекать! Я не на проводе! Не дадут поспать!» Она открыла глаза. «Юр, ну в чем дело?» «Хватит спать! Уже два часа ночи! Самое время обследовать территорию! Ты же просил тебя разбудить!» Я сам еле не заснул. Выглядел парень и вправду, замученным, с торчащими в разные стороны волосами и красными глазами. Извини. Вот ведь и отрубилась. Просто как в яму провалилась. Мне даже не снилось ничего. Наверное, какая-то часть лекарства все-таки впиталась в организм. Тихо все? Абсолютно. Не будут проверять, думают, что мы крепко спим, тряхнул головой Юра. Знаешь, странно. Но у меня, несмотря на головокружение, голова, на удивление, ясная. Глухонемая девушка была недовольна, что нас пустили именно в баню. А еще они с отцом не хотели, чтобы мы бродили по территории. Говорили о какой-то воде. — И что? — Ты не понял? — Повторяю. Маша твердила. — Плохо, что мы попали в баню. Видимо, она для своих. А чужакам предлагается только сауна. А насчет воды... Слить ее там можно лишь из купели с ледяной водой. Юра даже дышать перестал. — Ты считаешь, что в бочке на дне что-то есть? Э — -э, Ну, я же нырял туда. Там ничего нет. — Ну, вот сейчас мы это и проверим. — Но сначала я умоюсь холодной водой, чтобы взбодриться. — Я с тобой? — Конечно. Василиса натянула черную футболку с белым кроликом на груди и темные широкие хлопчатобумажные штаны. И Юру... заставил одеться во все темное, пояснив загадочным шепотом. Ночь, чтобы никто не заметил. Так давай растопим шоколадку и обмажемся. Это знаешь, наши лица и руки будут видны в темноте. Все спецназовцы мажутся специальной краской, а если находятся в лесу или на болоте, то просто наносят на лицо грязь. Жуть, поежилась Вася. Говорю тебе верное дело. Пошел растапливать. Юр, а если мы наткнемся на кого-нибудь? Чем тогда объясним, что все в шоколаде? Эротическими играми, ответил он. Маньяк, хмыкнула Вася. Но почему-то перспектива обмазаться шоколадом ее не пугала, а наоборот, радовала. Она с удовольствием позволила Юре намазать свое лицо и руки липкой темной, еще теплой жидкостью. Ого, у меня аж мурашки, захихикала она. сладкое личико, вон какие щечки, веселился Юра, а затем и Вася оторвалась, глядя на него по полной программе. «Ты похож на чёрта». «На себя посмотри, ведьма». «Ладно, слава молочному шоколаду. Пошли на разведку». Вася открыла окно и выглянула наружу. «Никого. Выходим». «Через окно?» «Конечно. Двор пока пустой, и ни на кого не наткнемся. Вася полезла первой. И Юра с ужасом заметил, что весь подоконник оказался заляпанным коричневыми следами, однако убирать пятна не было времени, и Юра вылез следом. Они оказались в темных зарослях кустов, посаженных вдоль всего здания, и прислушались. Но кроме звуков ночи, с ее жутью, укрытой от нашего глаза, ничего не услышали. «Короткими перебежками к бане!» — скомандовала Василиса и понеслась вперед, Ей казалось, что в радиусе километра все должны были слышать топот их ног и стук сердец. «Замок», — отметил Юра, когда добрались до места и остановились перед дверью. «А ты как думал?» «Но я все предусмотрела», — гордо заявила Вася и, порывшись в недрах своих карманов, достала и протянула ему маленький предмет. «Что это?» — прищурился Юра. «Булавка», — прозвучал ответ. А, «А зачем она мне?» «Ну как же, забыл, что ли?» «В каждом детективном фильме с помощью булавки открывает любую дверь». «Ты даешь, мы же не в фильме. Да и я не супермен. Нет, я могу, конечно, попробовать». Юра взял булавку, засунул ее в скважину и, сделав какое-то не очень понятное движение, сломал ее прямо там. Все, утекать надо. Теперь точно поймут, что здесь кто-то шарил». «Ну и олух же ты, Юра, огорчилась Василиса. И не смотри на меня так». Кстати, надо было еще шоколады в глаза закапать, а то прям бельма светятся как фонари. «Сама ты в фонари!» Передразнил ее Юра и пошел в обход бани. Вася двинулась следом. «Не отступишься от своего?» — покосился парень на спутницу. «Нет». «Окно выбиваем? Другого-то выхода, то есть входа, нет?» «Значит, выбиваем», — безжизненно прошептала Вася. — Ты, однако, решительная женщина. — А точно, давай разнесем тут все к чертовой матери. Замок сломали, окно высадим, а потом подпалим все. Не утрируй. — Отойди, — попросил Юра, и резким ударом локти разбил стекло. — Ой! — легонечко вскрикнула Василиса, закрыв себе рот ладошкой. Парень повернулся к ней. — Не порезался? — спросила она, уже зная ответ по выражению его лица. — Так, слегка. «Всего пара капель крови. Я даже думаю, что нам уже не стоит ноги отсюда уносить. Зачем? Повяжут в первом же населенном пункте. Все в крови, все в шоколаде». «Еще скажи, что войдем в летопись российской преступности, как шоколадные громители бань», — хмыкнула Вася. «Ага, я же говорю, сексуальные маньяки». «Да уж называй как хочешь», — махнула рукой его подельница. Юра просунул в проем руку и открыл задвижку на окне, затем распахнул створку и смел остатки стекла на улицу. Залез внутрь, сам помог Василисе. — Жалко, что фонарика нет, да и свет не включить. — Ничего нельзя. Заметят, — прошептала Вася и, взяв за руку, потащила его через предбанник в банное помещение, а потом дальше в помещение, где стояла пресловутая купель. «Смоем свой шоколад, а утром отдадим деньги, извинимся и уйдем», — предложил Юра, и счастливной кран. «А, вот он. Ну что, сливаем?» «Для того и пришли». «Что ж ты делаешь со мной, Василиса Прекрасная?» «Что делаешь?» — Юра начал сливать воду. Еще и полномочием вздохнула Вася. «Пол высохнет», — философски заметил парень. «А здесь до сих пор банькой пахнет. Вениками». Мокрым деревом и еще сексом, — добавила за него Вася и рассмеялась. — Тебя дождешься, — нахмурился парень. Вода стекала даже быстрее, чем можно было предположить. Наконец бочка опустела. — Ну, что дальше? — спросил Юра, заглядывая вовнутрь. — Хоть и темно, но там точно ничего нет. — Двигай бочку. После минутного замешательства приказным тоном заявила Василиса с видом человека, который точно знает, что делает. Юра подчинился с большим трудом, двигая емкость с места. Черт, тяжелые! Да еще скользит все от шоколада. Василиса не выдержала и рассмеялась. Так ты ж сам предложил. Ну ты даешь. шоколадоголик голик. Я то думал, для конспирации. А какая тут конспирация? Разворотили все. Двигай дальше. Там что-то есть, сказала Василиса, цепкими пальцами ощупывая пол. Юра подчинился и полностью сдвинул бочку с места. «Люк! Смотри, точно люк!» — возликовала Василиса. «Тише! что ты так обрадовалась? Может, просто погребок?» «Какой погребок в бане?» «Да, может, веники они там хранят, не унимался Юра». «Открывай!» «Хватит командовать! Здесь опять замок. У тебя есть вторая булавка? Правда, боюсь, я ее сломаю». «Булавки нет». И пистолета, чтобы выстрелить и снести замок тоже. Но зато я в баньке видела что-то наподобие кочерги. «Какая то наблюдательная! Неси!» Юра, дернув несколько раз, рывком снял замок с люка, открыл крышку и первый заглянул вниз. «Что там?» «Юр, ну не молчи, не томи! Ну, там есть что?» Переминала с ноги на ногу Василиса. «Там тусклый свет, какая-то кровать», — пояснил Юра. «Эй, есть кто?» Потом оглянулся на Васю. Пожалуй, спущусь вниз. Я с тобой... Жди здесь, вдруг что? Я здесь одна не останусь, — сразу же заявила Василиса, и сразу же буквально приклеилась к спине парня. Они начали спускаться. Глубоко, — отметил Юра. Холодно. Наконец они ступили на пол, который в этом помещении был земляной, осмотрелись. — Говорю, погреб, — отметил Юра, осматриваясь. Небольшая комнатка и вправду напоминала погреб за плесневелыми склизкими стенами. По одной был проложен провод с тусклой лампочкой. Она-то и горела, давая увидеть топчан в углу, какие-то грязные тряпки и железную миску на полу. Еще они увидели бутылку питьевой воды на 10 литров и стоптанные кеды. «Что это, собаку, что ли, здесь поселили?» «Да вроде нет никого». Выселиса осмотрелась и вздрогнула, схватив Юру за руку. «Смотри!» В углу убогой комнатки, сжавшись в комок, сидела существо и с ужасом смотрела на них. Опа! обернулся Юр. «Ты кто?» Женщина молчала. Василиса сделала по направлению к ней несколько шагов, и пленница тут же отреагировала. «Нет! Не приближайтесь! Не надо, пожалуйста!» «Успокойся! Мы не сделаем тебе ничего плохого! Ты кто?» «Я не верю вам! Вы демоны. «Вы пришли поиздеваться надо мной и убить?» — застерила несчастная. По ее голосу у Василисии с Юрой сразу стало понятно, что перед ними не подросток. Просто она была страшно худа и измучена. «Не кричи! А то сейчас сюда сбежится вся округа!» — зашипела на нее Вася. Женщина часто-часто заморгала. «Так вы не они?» «Что?» «Нет, мы не они. А ты-то кто?» И что здесь делаешь? Черт, я глухонемых понимала больше. Я Наташа. А какое сегодня число? Юрий ответил. господи, я здесь уже три месяца, две недели пять дней. Ужас! Плечи женщины затряслись от рыданий. Наташ, пойдем отсюда. Василиса захотела присесть рядом, но не смогла из-за грязи и нечистот. Ты идти-то сможешь? Юр, помоги. Меня на улицу не выпускали. Но я сама ходила здесь внизу. У меня отобрали и часы и, и. и все. Тише, все закончилось. Мы выведем тебя отсюда, сказала Василиса. Неужели я спасена? Не может быть, я не верю. Как вы меня нашли? тряслась Наташа. Так мы тебя и не искали. Так получилось. Потом расскажем. Главное унести отсюда ноги. В милиции ты все объяснишь. Нам нельзя в милицию. — Ни в коем случае, вы вы не понимаете. Снова остановилась женщина. — Здесь был милиционер. Они все куплены, они знают. Нас всех схватят, нам не дадут уйти отсюда. Михалыч — страшный человек. — Опять этот Михалыч, — всплеснула руками Василиса. — Вот и хорошо, что мы с ним не познакомились. — А сейчас его здесь нет, вот мы и воспользуемся ситуацией. Скорее, на выход. Они поднялись в предбанник с выбитым окном. Женщина опять замерла. — Воздух. Какой он сладкий, чистый воздух. Василиса с жалостью посмотрела на пленницу. Что произошло? Настрое было, опустила голову Наташа. Кого? Девушек повызов. Привезли нас сюда в сауну, ну и Любу случайно убили. Что значит случайно убили? Не понял Юра. Придушили. Сначала мы все в шоке были. Потом мужчины решили Любку закопать лесу, а с сказать, что она сбежала. Варька согласилась держать язык за зубами, а я нет. Мы с Юлькой вместе приехали. Вот мужики решили меня убрать, но Михалыч сказал, что сам все сделает. Клиенты подкинули ему денег и уехали. Только извращенец решил меня не убивать, а вот так вот медленно изничтожить, издеваться надо мной. Клиентам он сказал, что расправился со мной, с сутенером, что мы с Юлькой сбежали». Они ему поверили, так как знали, что мы с Юлей дружим. Вот я тут и осталась одна, никому не нужная. Думала, так и сгину в этом подвале, — пояснила Наташа. Ну и дела протянула Василиса. Все очень серьезно. А я понял одно. Живой ее отсюда не собирались выпускать. Свидетель она. А теперь и мы свидетели. Значит, и нас не выпустят, — высказался Юра. Будь ты неладно со своими подозрениями, предчувствиями и пониманием языка глухонемых. Ты о чем говоришь? Мы спасли девушку. Мы ее Вася, не спасли. А сейчас мы сами можем оказаться в таком же положении. И кого мы тогда спасем? Ни ее, ни себя. Надо было оставить ее в подвале, самим выбраться, сделать вид, что ничего не знаем, уехать отсюда, а уже потом сообщить о ней. Хотя разбитое стекло и сломанный замок. Нет, не унесли бы мы ноги. Раньше надо было думать. Какой ты трус. Осуждающе посмотрела на Юру несчастная. От нее плохо пахло и выглядела, она хуже не бывает. Много ты понимаешь. Не надо было заниматься проституцией, не попала бы в такую задницу. Да, твой парень полное дерьмо. Он и вымазанным. Замолчи. Он не мой парень. И мы не. Мы мы в шоколаде. Не смешите меня. Похоже, что мы смеемся. Юра, не стой столбом, помоги нам вылезти отсюда. Наташ очень слаба. Они начали карабкаться по лестнице. Вдруг в кармане Василиса зазвенел телефон. — Вот ведь не к месту вздрогнула она. — Алло, Василиса? — Да, я. — А кто это, Кирилл? — Ты что на такое тихое дело пошла с телефоном? — зашипел Юра. — Я очень виноват перед тобой, — говорил между тем глава детективного агентства. — Ты вообще где? — У тебя телефон был выключен. Я обзвонился. «Кирилл, ты сам виноват, ты спер у меня такие деньги?» Юра выхватил трубку и заорал. «Сейчас нам не до кражи, сейчас три убийства светят». «Отдай телефон», — отобрала у него сотовая Василиса. «А ты, гад, вернешь мне все до копейки, иначе в милицию сообщу». «Василис, что у тебя происходит? Господи, какие убийства?» «Конечно, я возвращу тебе деньги». мигер Виктория, который я тебя с дуру послал, приревновала тебя и послала в Кисловодск. У меня была с ней договоренность, что она потом скажет мне, куда ты поехала, и я полечу следом. Так Вика, зараза, сообщила, что ты отправилась на Мальдивы. Я рванул туда. Ждал тут, пытался связаться с тобой. Только сейчас выяснил, что она меня обманула. Сама сюда примчалась, желая возродить былое. Кирилл, ты извини, но мне правда сейчас некогда. Не знаю, что там у тебя на Мальдивах, но у нас-то ночь... Рожайте ли, возрождайте, кого и чего хотите. Я уже в аэропорту. Лечу в Москву, а потом сразу же в Кисловодск. Я знаю, в каком-то отеле. Можешь лететь куда угодно. Желаю приятного отдыха, а мне не до... Василис, насколько я успел тебя узнать, ты просто притягиваешь неприятности. У тебя что-то случилось? Есть немного. Какие убийства? Что за мужчина с тобой? Ты же говоришь, у вас ночь. Кончай болтать, не унимался Юра. «А ты мне, Кирилл, отец, что ли?» «Что за вопросы? Где я, да с кем?» «Я в полном... шоколаде!» Ответила она, замечая, как у нее от радости забилось сердце только от звука его голоса. «Кстати, когда ты в засаде сидишь, разве можно болтать по телефону?» «А ты в засаде?» Детектив явно испугался, судя по тому, как изменился его тон. «Все, пока!» Василиса выключила телефон и посмотрела на своих спутников. «Что? Ты прям вот так с включенным мобильником и пошла на дело? Для чего ты тогда маскировалась? А я, знаешь ли, не привыкла к таким делам, опыта нет?» Юра помог вылезти через окно ей, а затем и Наташ. «Ворота наверняка закрыты, к ним даже и подходить не имеет смысла», сразу же предположил парень. «За баней спуск к реке...» «Может, есть где-то проход?» — задумалась Вася. «А вещи?» «Твой чемодан», — напомнил Юра. «Точно. Что же делать?» «Вы оставайтесь здесь или попробуйте найти лазейку, а я тем же путем вернусь в дом». Видимо, после обвинения в трусости молодой человек хотел реабилитироваться. «Нет, я считаю, что мы должны держаться вместе», — возразила Василиса. не оглянулась на спасенную пленницу. Было видно, что Наташа очень слабая, еле держится на ногах. «Есть хочу», — пробормотала несчастная. «Мне раз в день помой какие-то сливали. Хлеба черства иногда кидали, и все, сволочи! Вы не знаете, куда попали. Они же Любку, как собаку, в лесу зарыли. Какие вещи, текаем отсюда!» Ее отчаянный крик произвел на Василису неизгладимое впечатление. У нее даже мурашки побежали по коже. «Действительно, что мы о вещах-то?» «Будем спасать трусы и потеряем жизни?» И только она это сказала, как им в глаза ударил яркий свет фонаря. «Резкий, и очень страшный. Стоять!» — раздался громкий, хриплый голос. «О, Господи!» — выдохнула Наташа. «Бежим!» — закричал Юра, после минутного замешательства и, схватив Наташу, побежал за баню. Василиса, которой помощь не требовалась, если только пинок, чтобы вывести из остолбенения, понеслась след за ними — У страха, как известно, глаза велики. Она чувствовала, что в спину ей сейчас вонзится нож, или войдет пуля, или ее схватят цепкие руки и задушат прямо на месте. Беглецы прорвались сквозь заросли какого-то бурьяна, сквозь кусты и колючки, и покатились вниз, по склону чертыхаясь и ойкая. Наконец оказались на берегу реки, все в паутине, земле и мусоре. «Не угробилась?» — обернулся к Васе Юрий, цепко державший Наташу. «Живо вроде». «Куда теперь?» И тут они явственно услышали резкий звук, э, то есть хлопок, а вернее выстрел. Василиса вжала в себя голову, Наташа испуганно ойкнула, а Юра закричал «В реку! Скорее! В реку!». А Вася подчинилась, так как выбора у них не было совсем. Именно это их и спасло. Сил бежать волоча на себе Наташу у них не было, а течение быстрой речки сделало для них невозможное. Оно стремительно уносило беглецов от бандитов. но и также стремительно затягивала в холодный водоворот. Они тяжело дышали, сплёвывали воду и держались друг за друга. С невероятным трудом, уже, наверное, на расстоянии в сотню-другую метров, отнесённой от домика Михалыча, трое молодых людей стали делать отчаянные попытки приблизиться к берегу. Это отняло остатки сил, но благодаря двум резким поворотам, которые несколько погасили течение, и мужской силе Юрия им удалось-таки выползти на зелёный берег и отдышаться. «Неужели живо?» Не поверила сама себе Наташа, по инерции все еще держась руками за Юрия. «Отпусти! Больно уже!» — попросил тот. «Прости. Где мы?» — Василиса огляделась. «Да кто же знает, в лесу где-то. А ведь в нас стреляли». «Думаю, бандиты будут нас искать», — слабо сказала Наташа. «Моторная лодка у них точно есть». «Так чего мы здесь разлеглись? Скорее в лес, укроемся там!» — засуетилась Василиса. Они встали. Пошатываясь и даже не попытавшись заместить следы вылазки, поспешили в чащу. Шли молча, решив углубиться в лес как можно дальше. Продвигаться все равно пришлось медленно. Наташа быстро идти не могла. Да и было очень трудно передвигаться в темноте среди деревьев и кустарников. «Холодно», — пожаловалась Василиса. Мокрые, сгустившимся предутреннем тумане по колючему настилу из хвои упавших веток брели в неизвестном направлении. «И куда мы идем?» Задала риторический вопрос Вася. «Куда-нибудь да выйдем», — ответил Юра. «А там в милицию!» «Нет!» — выдохнула обессиленно Наташа. «Думаете, я шучу? Менты сами нас крышевали. Я и с Михалчим заодно все... Не могу больше идти, надо сделать привал». Троица буквально рухнула на землю. «Мы так и сгинем в этом лесу!» — всплакнула Наташа. «Не сгинем. Выйдем куда-нибудь», — устало откликнулся Юра. Надо ж так зло. Просто кошмар какой-то, погони с преследованием. Обещал легко доставить меня по месту назначения. Хм. Говорил, с удовольствием вспоминать буду о веселых приключениях. «Уж такое я точно не забуду», — грустно улыбнулась Василиса. Сам в шоке. Конечно, ситуация, в которую мы попали, и в страшном сне не могла присниться. «Наташ, нам все равно придется обратиться за помощью в милицию. А куда еще?» «Я согласна». — поддержала парня Вася. — Убили девушку, тебя чуть не убили. Надо их остановить. Вот ведь неудача, телефон промок. Ф — Естественно, — хмыкнул Юра. — Чё, хотела звонить своему дружку? — Мой дружок, кстати, частный детектив. Поэтому он вполне мог бы не только мне, но и вам пригодиться, — огрызнулась Василиса. Но тут же она не удержалась и улыбнулась, глядя на лицо Юры. Вода размыла кондитерскую маскировку... и казалось, что кожа с него слезает кусками. Страшноватое зрелище, но одновременно, если знать суть дела, забавное. «Шоколад-то неравномерно сошел», — заметила Вася. «Да бог с ним, только все чешется от него», — парень вздохнул. И этот дурак, хотел все переместить в эротическую плоскость. Ну, вроде слежка за кем-то, адреналинчик». а затем расслабление в ванне и отмывание друг друга от шоколада. М -м -м. А у тебя, оказывается, и парень есть. — Ну да, есть. — Ешь, не стражилка какая-нибудь, — соврала Василиса, только бы Юра перестал думать о ней в эротическом плане. Ее мысли сейчас были о Кирилле, тем более после его звонка. Она словно глотнула хорошего вина и полетела по волнам фантазии и счастья, представив вдруг, что тот летит в Кисловодск... И скоро она его увидит, а ведь совсем недавно думала, что не захочет видеть его никогда в жизни из-за боли, причиненной ее семье. А вот разлука на несколько дней, один звонок, и она уже как ненормально несется мысленно к свиданию с ним. — О чем задумалась? — дотронулась до ее руки Наташа. — О своем парне, — резко ответил Юра за Василису. — Ревнивый дурак, — толкнула его в бок локтем та. — Я считаю, что мы должны идти дальше, как можно дальше, — Наташа дрожала. — А когда выйдем куда-нибудь, предлагаю разделиться. И поехать в три отделения милиции. Без нее никак не, не обойтись, я понимаю. И ведь не все же милиционеры продажные и связаны с Михалычем. Воцарилось тяжелое молчание, — наконец Вася сказала. — В твоем предложении есть резон. Конечно, разделяться опасно, но если ты так боишься... Если тебе так спокойнее, то можно подстраховать друг друга. — Спасибо, — чуть не заплакала недавняя пленница. — А сейчас идем дальше. Юра встал. Девушки подчинились.